Глава 10. 8 ноября. Вечер. Лёд. Я смотрел на этот лед и продолжал удивляться этому миру. Миру, полному загадок. Ладно бы мы ехали, ехали, и потихоньку становилось бы холоднее снег бы появлялся, а тут раз — и замерзший хрен пойми что. И скалы эти, как в Таиланде на той земле, в которой мне доводилось бывать. Там тоже плывёшь на катере, и эти скалы торчат из воды. — какая то маленькая какая то большая разной по высоте размером только тут они были напрочь вмерзшие в лед мы несколько минут так и стояли молча смотрели вдаль холодно блин поежился слива только сейчас я обратил внимание что у нас у всех изо рта идет пар минус восемнадцать хмыкнул череп я успел температуру глянуть ну и что делаем дальше спросил немо на баге туда однозначно ехать нельзя произнес крот «Чего это вдруг?» — спросил кто-то из ребят. «Потому что холодно. Никто не думал, что тут такой дубак. А они продуваются всеми ветрами. Печка-то, конечно, в тачках есть, но те, кто будет сидеть впереди, однозначно замерзнут. Да и резина. Машина как корова на льду будет. И неплохо бы толщину льда проверить. С виду он вроде толстый». «Туман, грач!» — позвал я командиров. «Что? Закрепляемся тут?» «Доставайте палатки из вездехода, устанавливайте, утепляйте. Думаю, не ошибусь, если скажу, что нужно будет метнуться на ту сторону с помощью лифта и привезти сюда еще каких-то вещей и оборудования». «Думаешь, все так сложно?» — спросил Туман. «Сложно, несложно. А место, где можно обогреться, должно быть. Есть у меня один знакомый, на той нашей земле остался. Он большой любитель залезть в какую-нибудь задницу, особенно на Крайнем Севере. Выживальщик, в общем. Так вот...» Он всегда говорил, что там, где холодно и мороз, у тебя всегда должно быть место, где тепло, куда ты можешь вернуться и согреться. Особенно, говорит, это касается каких-либо переправ. Переправляешься ты по льду, разведи костер и иди. Провалился в воду, выбрался, добрался до костра и согрелся. «Ну, вроде как купаться-то мы и не собираемся», — хмыкнул Слива. «Я точно в воду не полезу». «Что там?» — кивнул я головой вперед. «Через сколько мы найдем этот институт? Есть там полыни или нет? Представь, что кто-то из наших провалился под лед. Ранен, машина сломалась, да все что угодно. Если тут не закрепится, то его нужно будет привезти сюда к лифту, переправить на ту сторону и везти. Куда?» «Поселок?» — вздохнул Слива. «В деревне вряд ли пацаны, кого сегодня в живых, оставят?» «Вот, в поселок. А это несколько часов езды. Пусть там и плюс десять». Нет, пацаны, надо закрепляться тут и уже отсюда начинать поиски. Понятно, вздохнул Туман. Задача ясна. Это еще не все. Многие из ребят посмотрели на меня. Нужно сходить в наш мир. Зачем, шеф? Весело спросил Упырь. Нужен рыболовный бур, чтобы проверить толщину льда. Насколько я помню, для продвижения автомобиля массой свыше 20 тонн толщина льда должна быть не менее 60 сантиметров, а лучше больше. Отсюда я вижу, что лед вроде как темный, значит, вода хорошо промерзла. Но это тут, около берега, а что в паре километров? Баги сколько весит? Около трех тонн, тут же ответил Крот. А вон тот джип. Я повернулся и показал рукой на расстрелянный джип Т-7 под навесом. Около двух с половиной. А ДТ-30 40-45 тонн, тут же выпалил череп. Вопросы есть? Вопросов нет, усмехнулся грач. «Так что давайте, пацаны, закрепляемся тут. Дров тут полно». Я посмотрел на изрешеченную в решету избушку. «Надо, еще привезите. Генератор есть. Подумайте, что нам нужно. И все везем сюда. Баги назад. Сюда джипы нужны». Я немного задумался. «Плащи не знаю. Надо лед проверить. Все-таки грузовик 15 тонн весит». «Я лучше на джипе по льду поеду». Покосился Слива на вездеход Черепа. «Ну его, провалится еще под лед где». Все пацаны тут же поддержали сливу, охотников ехать по льду на вездеходе не нашлось, даже череп, и тот согласился с опасностью такого передвижения. Это вам не зимник на Крайнем Севере, где различные дальнобойщики передвигаются по льду, которые предварительно разведывают, и часть трассы прокатывает какой-нибудь кировец, который тащит за собой либо гусеницу от трактора, либо два пустых баллона от колеса, типа как у Белаза. Пусть туда-то ДТ-30 маленькое давление на поверхность, по которой он передвигается за счет широких гусениц, но если он в воду ухнет, хрен мы его на лёд чем вытащим. Понятно, что он не утонет, будет плавать, как поплавок, но на лёд ему уже точно не выбраться. Пусть лучше плащи будут, все таки 15 тонн и 40 — это две большие разницы. — А это озеро или море? — пискнул котлета из-под воротника, он только нос торчит. «Проверим», — заверил его паштет. «Гера Туча, разворачивайте свою аппаратуру и попробуйте засечь хоть какой сигнал. Нам нужно направление. Я сильно сомневаюсь, что следы от их машин» — я снова обернулся и показал на расстрелянный джип — «приведут куда надо. И обязательно поставьте какие-нибудь датчики около лифта с той стороны. Мало ли сюда еще кто приедет и вывалится так же неожиданно». Или туда надо наблюдателей посадить, чтобы они нам сообщить успели о гостях. Минут за 10-15 мы быстро обсудили, что нам сюда нужно. Туман предложил мне самому съездить в Таус и там взять, что требуется, так как я сходу накидал довольно-таки большой список. Но тут пошел снег, прям хлопьями, а я его просто обожаю. Да и пацаны вам все немного расслабились. Кое-кто даже встал и, широко раскинув руки, подставил лицо падающим снежинкам. «Не, не поеду я в Таус. Тут буду». И понеслась. Посовещавшись, отправили через лифт на ту сторону нескольких ребят. Одни оборудуют там наблюдательный пункт перед лифтом. Другие едут в эту деревню, Чулу, где наши пацаны гоняют деревенских. И там же мага на своем плаще несколько джипов. Дальше они же связываются по рации с другими ребятами и диктуют список всего, что нам сюда нужно». В деревне дровишками можно разжиться, тут вокруг ни одного дерева, одни скалы и едой. Нам тут точно ночевать, и лагерь небольшой оборудовать, да и топливо для генератора нужно, да много чего. В общем, основная масса всего этого будет только завтра, к вечеру. Ну, а мы пока тут укрепимся и разведаем вокруг, что к чему». Судя по этим троим охранникам, которые тут жили в избушке, У них тут тоже было что-то типа наблюдательного пункта. Но никаких укрытий или огневых точек нет, значит, опасности вокруг тоже нет, включая каких-нибудь диких животных или больших зверей. Пока часть ребят на баги нырнули в лифт, мы занялись делом. Расчистили лопатами большую площадку, метрах 30 тридцать от избушки. Кстати говоря, ее мы тоже осмотрели. Про оружие я уже говорил, его там было полно. И боеприпасов. Также была пара бочек с соляркой одну прострелили и солярка вытекла вторая чудом уцелела генератор который был в доме тоже развратили тяжелые пули с корда да там в доме по большому счету все в труху было так вещи какие-то с пару десятков килограмм различных круп консервы какие-то соления все это расстреляли при штурме да у нас и своей еды было достаточно так что вынесли из дома только уцелевшие оружие и боеприпасы все остальное пустим на дрова так вот На площадку не спеша установили три большие армейские зимние палатки. К ним в комплекте небольшие печки, которые на раз и прогрели. Починили туалет типа сортир, который стоял в сторонке. Ему бедолаге тоже при стрельбе досталось. Мы его даже немного расширили и поставили туда еще одну небольшую сборную печку. Небольшой запас досок и гвоздей нашли за избушкой. Теперь хоть в туалет можно нормально ходить и не морозить задницу. Мушкетеры тут же начали готовить ужин. Готовили прямо на улице около костра. Все-таки было тепло и хорошо, да и работали. Согрелись все, хотя температура через пару часов до минус 26 упала. Никто не замерз. Вот чего-чего, а одежда и обувь у нас были теплые. Тут влажность маленькая, мороз, конечно, чувствуется, но в целом терпимо. Вон, все пацаны около костров трутся. Бедную избушку тут же стали разбирать и рубить на трава. Вот тут-то бензопила наших мушкетеров и пригодились. Ну а топоры у нас и так с собой были. У нас прям натуральный, аккуратненький, небольшой лагерь получился. Охрана, несколько прожекторов, запитанных от вездехода, костры. Трупы охранников оттащили подальше, закопали в снег. Пацаны немного походили по округе, но ничего интересного не увидели. Скалы, снег, да и темнеть начало. Перед тем, как полностью стемнело из лифта, вышел маленький, доложил, что к нам едут наши из деревни, они по рации опознались. Спустя еще минут пять сюда выехали четыре за чемодана, и следом за ними плащ маги. Причем мага тащил за собой на каких-то двух больших телегах кучу дров. А на чароке ребята провезли кучу еды, которую забрали у деревенских. Со слов маги, некоторых деревенских расстреляли. А я думал, они там всю деревню на ноль помножат. Расстреляли тех, кто очень уж помогал охране с шахты, и кто ловил и сдавал назад сбежавших с шахты. Остальных не тронули. Может, оно так и правильно? Там уже шахтеры рулили, и многие понимали, что людям, что сказали, то они и делали. Имеется в виду не те, кто издевался и лизал ботинки охране, а те, кто выращивал скот и готовил запасы пищи. Получалось, они такие же подневольные люди. Деваться-то некуда было. Некоторые из шахтеров вон сюда приехали, но замерзли, тут же свалили назад. Одежда-то тёплой нет. Прям курорт! Грея руки над костром, крякнул слива. Даже несмотря на мороз, мне тут очень нравится. Со сливой я был полностью согласен. Мы вон большинство около костра сидим и, пуская слюни, смотрим, как мушкетёры на двух вертелах крутят разделанную тушку какого-то животного, которую пацаны привезли из деревни. Снег идет, даже валит. Мороз, тачки вон синием покрылись. Снегом засыпает потихоньку, а нам хорошо и тишина. Только периодически слышно, как трещит лед и скрипит снег под ногами. Я прям реально сидел и тащился. «Ах, да! Проверили мы и воду, вернее, лед, Вода оказалась пресной, не морской. В принципе, нам без разницы, но вот размеры этого озера меня поражали. Мы вечером, когда еще было относительно светло, стояли на берегу и не видели противоположный берег. Даже в хорошей бинокле не видели. Ни по бокам, ни впереди. Прямо как Байкал наш на той земле. Там тоже ничего не видно». Я помню, как-то раз увидел карту самого этого озера, на которую наложили размеры других городов. В принципе, я всегда знал, что озеро Байкал нереально здоровое. Но, увидев эти карты, поразился его размером. Так как жил я в Москве, то и смотрел ее размеры. Наложил Москву на Байкал и охренел. Москва заняла процентов 25 озера. И до берега с обеих сторон было очень и очень далеко. А Москва, на минуточку, в диаметре-то 30 километров и она даже четверть Байкала собой не закрыла. Теперь вы представляете истинные размеры Байкала? Так и тут. Какие истинные размеры этого озера? И именно озеро. Это точно не море. И где этот институт стоит? На берегу? На какой-то нереально здоровой скале? И опять лезть наверх? Кто-то тут же вспомнил про иети, с которыми мы дрались в зимней пещере. Но здесь их точно нет. Скалы вокруг нас маленькие и снега чуть больше, чем до хрена. Пацаны, которые вокруг на разведку ходили, чуть все ноги себе не переломали. Раз, и ты уже по грудь провалился в снег. В общем, натыкали мы вокруг растяжек и сигнальных ракет и вернулись на наш пятачок. Гера с не подкачали. Засекли какой-то слабый сигнал, так что у нас теперь есть примерное направление. С их слов, сигнал в километрах в 30. Другая это антенна или институт, будем проверять потом. Я еще раз убедился, что оказался прав, когда сказал, что нам тут нужно закрепляться. Неизвестно, есть там еще один лифт или нет. Скорее всего, нет, раз тут эти трое охранников сидели. Но больше всех от снега перлись рейдеры и юб. Те вообще как будто в своей стихии оказались. Снег и мороз им очень понравились. Малыш с лопатой вообще двигался, как маленький бульдозер. Прокопал почти что траншею к туалету, пока его не остановили. Только макушка над сугробами виднелась.